Глава 36. Интерлюдия 5. Егорыч, опять дежурство с приключением до да добычей. Да уж, Михайлович, у меня иначе не бывает. Ну, обычных-то купчишек рублишек было вдоволь. И диковинок тоже. Вот браминогад, например. Откуда такой? Человек земли индийской, с дудкой и гадами учеными. Стоп, по эту дудку кривляться. Один сразу из корзины полез со мной знакомиться. Шею раздул, язык высунул. Этот индиец его обратно в лукошко загнал. А все равно боязно. Ты готов-то сосчитал ли? А то еще при ярмарке расползутся. Сам таких считай. У него кроме малого лукошка большой короб был. А уж там гад шевелился, всем гадам гадский папа. Я сперва хотел с индейца мытное взять, как с торговцем курами. Гады, как и куры яйца несут. Потом того гада углядел, рукой махнул: "Проходи, человече". Вот прибыл у человека, гада вказать. А что за дворянин был без товара? Кто-то какой-нибудь импогнутов. Так и велел себя записать. Говорит мой товар, Надежда людская и веселье, вынул карточную колоду, да доперекинув в пальцах от пояса до плеча. Это веселье до кулаков и ножей доводит. А что с ним делать, прикажешь? Преступления нет, дашь ему поворот, все равно пролезет в твою смену. Так хоть рожу запомнил этого импогнутого. Ну и красненький разжился небось, за то, что записал, паспорта не потребовав. Что и правда им погнутов. Ну, или инкогнутов, неважно. А чудней всех барыня была, что под вечер прикатила. Тоже Сельфида Гризельевна. Нет, все почин чину вдова капитана гвардии Мамарковна шторм на шести гружжённых возах пожаловала. Ух ты! Не бойсь выгребло до да последней холстины? Не, если б так ничего диковинного не было бы. Товар у неё странный, холсты тоже были, только крашеные. Таких и у французов не видел. Не будь она капитанша, да ещё гвардейская, не пропустил бы пока штуку, а то и две таких холстов не отдаст. Машин на сарафан. А так только облизнулся. Как же она, дворянка, торговать станет? От Никитиных, верно. Не она сама, а ейный приказчик. Никитиный большой корабль, не нашим челнам у него на пути вертеться. Еще лампы у этой капитанши диковины. На земляное масло. Если совсем лень не поборет, прогуляюсь, когда стемнеет, посмотрю, как горят эти лампы. Да уж, самому забавно. А еще чего? Ты не поверишь машины малый сахар крутить. Да ты не смейся. Сам не поверил бы, когда бы не угостила. Дала коробку, там нити сахарные. Сейчас на закуску к чаю поставлю. Может, она и чай верчёный привезла. Не смейся, и его тоже чай забавный, с особой отдушкой. Я не заваривал еще, а и через мешочек чую такого еще не пивал. Вот такой махонький мешочек дала. Такая скаряда. Не, мешочков с десяток. Его на раз заварить, ну, на два-три. А еще мыло духмянного кусок дала, да притирку щечную, вроде французской. Но тут и не спрашивай, сама делала. Будто муженек не офицером был, фабрикантом. И завод отставил в наследство. Да не один я притирку эту на свою рожу тратить не буду, а его благородию подарю, чтобы нашу службу ценил, уважал. Ты, Егорыч, смотри, какому благородию. Если Дмитрию Алексеевичу, то, конечно, кланяйся, дари. А вот если тот самый Михаил Федорович опять явится, что недавно начальство услужил, то держи ухо востро. Возьмет подарок или не возьмет? Скорее не возьмет. а уж вызнавать С чего мы раздавились, Будет точно. Знаю я таких, Михалыч. Воротит нос от склянок, сукна до да балыков. чешня гукорчит. А на самом-то деле барашка в бумажке ждет. или тельца. Ох, не знаю я, Егорыч, стоит ли к нему и с бумажками подкатываться? Начальство таких чудаков, что служат якобы за страхи и совесть, терпит до поры, как бы нам самим от него не потерпеть. Сейчас чай заварим, отведём сахар кручёный. Сергеевич, ты за мальчишками-то присматривай. А что такое, Титов Иванович? На карусель повадились или в паучий балаган? Новая беда, сахар на палке верчёный. В балаган-то они мостаки, за так пробраться. Так что тут без убытка, разве? Хватишься, сбегай. Петька, а его нет. Вот сахар этот без копейки не получишь. Дадут куснуть на пробу, чтоб приохотить. Если же побольше на палочки. Тогда плати. Парнишки и лыняют от дела, ищут, где копейку раздобыть, и сразу на сахар. Кто же эту заразу привез? Персиане, небось. Слыхал, что барыня и не привезла, а велела своим людям крутить до да торговать. Сходи-ка, Сергейич, ее люди ближе к пристани стоят. Не ошибешься, там народу как мух на пролитом мёду. Торговцев, пораспроси, что за барыня? Нам сахара к чаю отведать принеси, не на копейку, на пятак. Увидишь там Ваньку, предупреди. А Апельсику сразу за ухи. Он уже предупрежденный. Бархам, ты узнал тайну удивительного яркого фонаря и его масла? Да, Мирзаамид, ты был прав. В нем горит изменная нефть. А узнал ли ты истинную тайну торговки? Мой господин, все мои труды и вопросы приводили к одному единственному ответу. Удивительные светильники продаёт Ханума вдова, и неведомо, кто стоит за ее спиной. Если некий купец под непостижимой мудростью и доверил ей торговлю, то умело прячется за ней, как скорпион за ковром. Но я услышал имя этого купца, и его зовут Патент. Как ты это узнал? Я дождался, когда Ханума торговка посетит свою лавку. И пытался выяснить, за сколько денег она отдаст секрет удивительного масла. Я не понял все ее слова, но она несколько раз произнесла имя Патент. Бархам, продолжай следить за ханумой торговкой. Ищи подходы к ней, и как к женщине, и как к купцу, ведь она ведет себя как купец. Предложи ей со скидкой мускат, шафран и другие пряности. Ты должен узнать имя ее мужчины-покровителя. После этого я решу, что необходимо сделать. Дорогой мистер Дэниэлс. Продолжаю присылать вам отчеты о путешествии по русскому Дунаю. После Нижнего Новгорода, где Волга приняла в себя воды Оки. Это сравнение не кажется мне чрезмерным, а после впадения Камы единственным достойным сравнением станет Нил. Вчера я наблюдал коммерческий, а не гидрологический феномен. Макарьевская ярмарка рандеву европейских, западных и русских торговцев. Немало глупо романтичных колбасников и болтунов-лягушатников посвятили бы страницы восторженных описаний шелкам, жемчугам, фарфору, змеям и обезьянам. Но меня, видевшему базары Калькутты и Бомбея, не просто очаровать блеском подобной мишуры. Меня по-настоящему удивили цены на древесину и зерно, а также несколько забавных чудес. Например, невиданное даже в Индии восточное лакомство, произведенное из сахара. Облако, взбитое из сиропа и намотанное на очищенную деревяшку. Утверждение, что этот оригинальный, но простой деликатес изобретен даже не русским купцом, а некой мисс Шторм вряд ли может быть принято к рассмотрению. Не могла эта достойная юная дама одновременно производить удивительные лампы с жидким газом и ярко окрашенные зеленые и пурпурные холсты. При мне торговец лягушатник, удивляюсь наглости этого народа, обратившего Москву в пепел, а ныне опять бродящего по России, приобрел несколько отрезов этой удивительной ткани. Он еще ворчал из за якобы высокой цены, но не сомневаюсь, уже скоро новинка будет продана втрое дороже с клеймом лионской мануфактуры в Санкт-Петербурге, а то и в Германии. Тайну сахарных облаков, ламп и тканей я не разгадал. Пока же продолжаю наслаждаться главным русским чудом этого года булками из чистейшей белой муки, десяток которых стоит столько же, сколько один хлебец в Лондоне испечённые с примесью ячменя. Продолжаю путешествие. Ваш мистер Ройс. А барынька-то это всерьёз расторговалась и тканями, и притираниями, и лампами чудными. Сахарок её кручёный копеечки приносит, да таким ручейком, что рублями оборачивается. А там-то уж поди на сотни счёт. Откуда взялась-то такая бойкая барыня? Откуда неведомо. Торгуют от Негидиных. Это дело серьёзное. Перед Негидиными пусть крапивное чиновное семя шапку ломит. Наше-то начальство, простор волжских достёп широкая. Ты что, Федяга, думаешь, её балаган ночью подломить да капиталы посчитать? Не погоняй их рядка. Рассуди. Подломаешь сейчас, а возьмёшь немного. Не хватает же сахарной крутилки надо, когда она торгуется и собираться начнет. Да еще насчет этой барыньки, был у меня один разговор интересный. Пока за ней присмотреть надо. Ну, наше дело вольное. Смотреть будем, а решим, как нам лучше.